Третий мир По телевизору закончилась очередная серия оранжевой коровы. Семилетний Стас сидел на диване и со скучающим выражением смотрел мультик. Ему этот мультфильм казался уже скучным, но глядеть его еще мог. За окном только-только начинали сгущаться сумерки, но из-за заполнивших небо туч и дождя казалось, что глубокий вечер. Небо плакало третий день подряд, словно грустило по безвременно ушедшему лету. Грустил по нему и Стас. Школа ему не понравилась с первого дня, а родители сразу предупредили, что придется туда ходить одиннадцать лет». Он отходил уже три недели и не представлял, как будет терпеть дальше все эти скучные просиживания за партой, прописи и картинки с белочками до да зайчиками. Мать сидела рядом в кресле, вязала. Она часто что-то и кому-то вязала. У каждого члена семьи имелось по две-три вещи, связанные ею. Заключительные титры оранжевой коровы закончились. Тут же началась новая серия. В комнату вошла Вика, сестра. Она оказалась Стасу уже большой и взрослой. Неудивительно, ведь она уже в восьмой класс ходила. «Раз, два, три!» — запела сестра в унисон с детскими голосами из мультика. «Третий мир ты посмотри и поймешь». То, что скоро ты умрёшь, Виктория!» Мама оторвалась от вязания и строго поглядела на дочь. «Ты что себе позволяешь? Ты вообще как сама не своя стала. Какая муха тебя укусила!» Вика весело и задорно расхохоталась, словно родительница произнесла смешную шутку. Ничего не ответив, она подошла к дивану, плюхнулась рядом с братом. «Тё, подкидышь, не надоела эта дичь тупая?» – кивнула на телевизор. Стас всерьёз опасался, что сестру укусила не муха, как выразилась мама, а вампир. Он в каком-то из мультиков слышал, что когда кусает вампир, укушенный и сам превращается в вампира». Стасу эта версия казалась максимально правдоподобной. Ведь позавчера, в пятницу, Вика кардинально изменилась. Родители, как сложилось за сентябрь, отвели его в школу, после отправились по делам. Мама на работу, а папа на собеседование. Вика осталась дома, потому что у нее отсутствовал первый урок из-за заболевшей учительницы. После уроков именно она всегда забирала младшего брата, который дожидался окончания ее занятий, в продленке. В пятнице он этого так и не дождался. Сестра не пришла. Он успел выучить все уроки на следующий день, поиграть с красной машиной, когда за ним, наконец, пришел папа. Отец выглядел озадаченно. Говорил мало. Вскоре Стас понял, в чем причина. Стоило ему попасть домой, как все стало, на свои места. Сестру будто подменили. Она покрасила волосы в весине-черный, нацепила черную одежду, над которой искусно поработала ножницами, добавив новых разрезов и дыр, а также неизвестно где найденных цепей. Мамина косметика тоже ей пригодилась, в основном темные цвета. Однако изменение внешнего облика оказалось лишь самой невинной частью. Хуже то, что Вика начала себя по-иному вести, по-другому разговаривать. Одно то, что она прогуляла школу, о многом говорила – Никто, включая родителей, не ожидал такого от лучшей ученицы параллели. К тому же брата она тоже не забрала. Именно позавчера, в пятницу, в их дружной семье что-то разладилось, сломалось. Стас чувствовал, что починить это уже невозможно. Слышал от родителей вскось обронённое подростковый возраст, но не понимал, что крылось за этими словами. Он попытался сказать папе, что сестру мог укусить вампир, поэтому она такой стала. Но папа лишь улыбнулся, сказал, что такого не бывает, и вернулся к чтению книги. «Вика!» — вновь оторвалась мать от вязания. «Какой он тебе подкидышь? встала родительница на защиту младшего сына. «У тебя как вообще язык поворачивается подобное произносить?» Сестра сделала вид, что ее не услышала. «Хочешь, я тебе покажу кое-что интересное?» — предложила брату. «Конечно!» — ответил Стас. Оранжевая корова ему надоела, а другого занятия он придумать себе не мог, поэтому предложение Вики вызвало любопытство. Пошли, поднялась сестра с дивана. Стас прошел за ней в ее комнату. Мальчику сразу бросилось в глаза, что большое овальное зеркало, до того висевшее на стене, теперь лежало на столе, где сестра обычно делала уроки. Учебники-тетради и канцелярская подставка вместе с ручками и карандашами валялись на полу, словно их небрежно смели. С четырех сторон от зеркала стояли свечи. Рядом с одной из них лежал коробок спичек. Вика закрыла дверь, плюхнулась на кровать и загадочно посмотрела на брата. Стас же разглядывал комнату сестры. Она редко его сюда приглашала. Без нее вообще запрещала заходить. Поэтому это помещение всегда было для Стаса чем-то загадочным и интересным. Теперь же интересным стало втройне. Слышь, мелкий? Пренебрежительно сказала Вика. Ты хочешь, чтобы наши родичи сдохли? Нет. Даже начал заикаться Стас. Он широко раскрытыми глазами поглядел на сестру, искренне пытаясь в этой черноволосой девочке, разукрашенной темной косметикой, узнать любимую сестричку. — Они сдохнут, если ты мне не поможешь, — сказала Вика, не сводя глаз с брата. — Ты ведь не хочешь, чтобы они сдохли? — Нет, — вновь выдавил Стас. Значит, поможешь, — безапелляционно заявила сестра. Слушай меня внимательно. Если что-нибудь напортачишь по своей тупости, мать с отцом сдохнут. Понял меня, шпынек? Стас кивнул. До вечера пятницы сестра никогда не обзывала его. Всегда дарила лишь любовь сдерживая себя даже в те моменты, когда он откровенно нарывался. Сейчас ко мне придет Нила. Мы с ней тут будем проводить ритуал изгнания бесов, которые спрятались в маме и папе. Это нормально, понял меня? Все взрослые так время от времени делают. Только наши с тобой родители давно не делали. Вот в них этих бесов и накопилось. Понял, мелкий? — Понял. Кивнул Стас на самом деле, не поняв ничего. Он привык безоговорочно верить сестре, поэтому искренне поверил и в этот раз. — Ровно в двадцать ноль-ноль ты закричишь. Позовешь родителей и скажешь им зайти в мою комнату. «Понял меня, предаток недоношенный!» «Что закричать?» — уточнил Стас. Ты «Да что хочешь!» — фыркнула Вика. «Хочешь пожар?» — кричи. «Какая разница?» «Главное, чтобы они ровно в двадцать ноль-ноль заглянули в мою комнату. Время будешь сверять по кухонным часам. Я их настроила. Понял меня, подкидыш?» «Понял», — кивнул Стас. «Только почему ты меня называешь подкидышем?» и не вздумай раньше времени ничего маме с папой рассказать, а то все испортишь, и они умрут, — проигнорировала сестра вопрос брата. Понял меня, недоношенный, и, не дожидаясь ответа, добавила. Все, пошел вон, и небрежно махнула кистью. Стас вышел из комнаты сестры. Ощущение у него было такое, будто его заплевали. Он вернулся к маме. Она по-прежнему вязала. Оранжевая корова так и шла. «Никакой ты не подкидышь, посмотрела на него мама. «Я не знаю, какая муха укусила твою сестру. Почему она вдруг стала такой?» «Я знаю, что не подкидыш!» — перебил Стас, усаживаясь на диван. За его недолгую жизнь ему пришлось сотню-другую раз слышать слова разных людей. «Один в один папка!» поэтому слова сестры его обижали лишь своей грубостью, а не правдивостью. Мне кажется, что не муха укусила Вику, а вампир неожиданно вырвалась у него. — Кто? — улыбнулась мама. — Откуда ты вообще эту глупость взял? Вампиров не бывает. Стас не ответил, наблюдая за движением мультяшных персонажей на экране. Он уже с десяток раз видел эту серию, знал ее наизусть, поэтому мысленно находился далеко, вспоминал все, что знал о вампирах. Медленно, но верно, оранжевая корова все же увлекла мальчика. Он целиком погрузился в добрый и светлый мультфильм. Услышал, как пришла в гости подруга и одноклассница сестры Нила. Она поздоровалась, проходя мимо комнаты. Стас почувствовал странный дискомфорт. Оказалось, Вика стояла в коридоре и пристально глядела на него. Тут-то мальчик и вспомнил, какое она дала ему задание. Поднявшись с дивана, побрел в кухню. Поглядел на электронные часы, которые показывали «без пятнадцати восемь вечера». Времени еще хватало, поэтому Стас отправился в комнату, где вернулся к просмотру мультика. Неожиданно вспомнил о задании сестры, резко подскочил с кресла, понесся в кухню. «Милый, ты чего?» — послышался вопрос матери. Когда Стас влетел в кухню, цифры изменились на двойку и три ноля. Он едва не опоздал. На душе заскребли кошки, накатил страх — Мальчик отчетливо ощущал, что совершал ошибку, но он привык верить сестре. «Мам! Пап!» – панически закричал он, пробегая по коридору комнате сестры. «Сюда! Быстрее!» Первым в коридор выскочил папа. Он даже не успел снять очки, в которых читал. Запоздав лишь на пару мгновений, выскочила и мама. «Там! Она!» — указал Стас на дверь комнату сестры. Отец немедля распахнул деревянную преграду. То, что открылось глазам, повергло всех в легкий шок. На столе по-прежнему лежало овальное зеркало... Свечи горели, их пламя заколыхалось от движения воздуха, созданного распахнувшейся дверью. По стенам запрыгали огромные перепуганные тени. Вика и Нила положили на зеркало лицо и руки, и глаза закатились. «Это что за...» — начал отец, но закончить не успел. По ушам ударил низкий звук. От зеркала распространилась волна, искажавшая все пространство. В следующий миг Стас ощутил, как его подняло, потянуло к отражающей поверхности. После перед глазами все потемнело. Продолжалось все это не дольше пары-другой секунд. Затем он вновь обнаружил себя в коридоре, «Родители рядом». Мама с папой переглянулись, не понимая, что произошло в эти мгновения. Впрочем, долго размышлять над этим не имелось времени. Мама ворвалась в комнату дочери. К тому моменту, как она подскочила к зеркалу, девочки уже пришли в чувство, оторвали от него головы. Папа ударил по выключателю – Помещение залил яркий свет с потолка. Мама задула свечи. Нила сидела и моргала, озираясь. Стас поглядел на сестру, и выражение ее лица крайне ему не понравилось. Она злобно ухмылялась. Переводила полный ненависти взгляд с отца на мать, затем на подругу. Мать начала кричать на девочек, в основном на дочь, «Что за спиритические сеансы? Виктория, ты что вытворяешь? схватила дочь за плечо, но девочка откинула руку матери. «Пойдем». Отец взял сына за плечи и увел в родительскую спальню. Там он закрыл дверь, включил телевизор на канале с мультиками, сделал громкость повыше, а сам вернулся к чтению книги. Мама еще долго кричала, но Стас разбирал лишь отдельные слова. Нила, судя по всему, ушла, Вика огрызалась, редко, но едко. В конце концов, все закончилось. Наступила тишина. Мальчик обратил внимание, что по телевизору шло нечто странное. Виденный множество раз мультик стал иным. Он отчетливо увидел, что в конце одной из серий папа, бык, взял другого родителя, носорога, и выбросил в окно. «Люблю убивать!» — произнес он, глядя в экран. Затем начались финальные титры. Стас круглыми глазами глядел в телевизор, не в силах понять, что произошло. Следом началась следующая серия, зазвучала песня, именно та, которую пела сестра. Раз, два, три, третий мир ты посмотри, и поймешь то, что вскоре ты умрешь. Вместо радости по экрану летал поток из оранжевых пентаграмм. Стас понятия не имел, что это за символы, но ему неожиданно стало настолько страшно, что он подскочил к розетке и выдернул шнур от телевизора. Папа оторвался от книги и поглядел на сына поверх очков. «Пульт еще не изобрели?» – с сарказмом поинтересовался он. «Или ты решил радикально?» «Папа, ты видел, что там показывали?» Ткнул Стас в черный экран. «Нет, я читал книгу. У меня тут у самого знаешь, что происходит? Ух, так резко и жестко сюжет повернулся. В такое мясо скотик договорить он не успел». Дверь открылась в комнату, вошла мама, по очереди поглядела на своих мужчин остановилась на сыне. «Чистить зубы и спать!» — строго произнесла она и указала на дверь. Стас не понимал, в чем провинился, но по опыту знал, что с мамой в таком состоянии лучше не пререкаться и не спорить. Надо просто выполнять, что она говорит, и точка. Дверь в комнату сестры уже закрыта. Впрочем, как и всегда. Клубничная зубная паста с дракончиком на тюбике показалась странной, будто в нее добавили ацетон. Когда Стас уже лег в кровати и закрыл глаза, с улицы донесся душераздирающий крик, словно кого-то резали заживо. Мальчик почувствовал, как учащенно забило сердце. Впрочем, скоро успокоился и уснул, ведь с улицы больше не доносилось ни звука. Утро началось, как обычно, семейного завтрака. Правда, сам завтрак обычным не стал. Вика вошла в кухню, схватила со стола кусок хлеба, макнула его в чай и отправилась к себе в комнату, на ходу запихивая его в рот. «А ну, сядь!» — рыкнула мать. «Ага, обязательно!» — откликнулась дочь. «Как только меня поймают с наркотой, так сразу и сяду». Стас видел, как мать с отцом в недоумении переглянулись. «Я поговорю с ней», — взял папа гилку, ткнул в глазунью. «Вечером. Ну, когда вернусь. Сейчас голова как бы иным забита». Родители Стас начали есть без Вики, — Висела тишина. Обычно мама по утрам просила умную колонку рассказать новости. Но в этот раз всем хотелось тишины. Мама поела первой и начала мыть посуду. Потом доел папа и отправился собираться. У него сегодня очередное собеседование. Когда Стас клал в рот последний кусок яичницы, С улицы вновь раздался страшный крик, словно кого-то резали. «Да что такое!» — буркнула мама, с опаской поглядев на окно. Стас подскочил к подоконнику и увидел, как что-то огромное и шестилапое с длинным безволосым хвостом утащило человеческое тело в подвал соседнего дома через большую дыру. Этой дыры еще накануне не существовало. Мимо того места Стас каждый день ходил в школу и обратно. На улице стояло несколько остовов машин, которых тоже накануне еще не было. Целых и нормальных автомобилей оказалось на удивление мало. По пальцам одной руки можно пересчитать. И ни одного прохожего. Мама домыла посуду, подошла к окну и мельком выглянула. Жутко и хмуро там поделилась она, явно к дождю. Зонт надо не забыть. Ладно, давай одевайся, тебя сегодня сестра отведет в школу. Последняя фраза излишняя. Его почти всегда в школу отводила сестра. У них уроки начинались в одно время. Да и забирала она тоже почти всегда. Первым на работу, точнее на собеседование, ушел папа. Следом за ним выпорхнула и мама, напоследок сказав дочери, «Вика, отведи брата в школу, а не как в пятницу!» Подразумевала, что сестра не забрала. «Да, отведу!» крикнула сестра из-за закрытой двери в свою комнату. «Не на улице же я его брошу!» Ушла и мама. Стас собрался и присел на табурет в коридоре, дожидаясь сестру. Вика вскоре вышла из комнаты, вся в черном, в цепях, с лицом ярко накрашенным в темные цвета. Она совсем-совсем не походила, на ту добрую и светлую девочку, которую Стас привык видеть с детства. — Ну что, подкидыш, — ухмыльнулась Вика, — сейчас я тебя отведу в школу. Почему-то последние слова показались Стасу угрозой. Нила сидела в кресле, в правой руке сжимала кружку с кофе, которую поставила прямо на подлокотник, в левой держала телефон листала ленту новостей в социальной сети и ожидала звонка от подруги. Они всегда вместе ходили в школу, ведь жили в соседних подъездах. Если быть точнее, то втроем ходили в школу с Викой и ее младшим братом. Накануне, после спиритического сеанса, на который подбила подруга, Нила вернулась домой в соседний подъезд, словно чумная. Перед глазами у нее немного плыло. Мысли словно укрылись туманом. Она лишь отстраненно обратила внимание, что на улице все какое-то странное. На первом этаже перегорела лампочка, но она тоже не обратила на это внимания. Поднялась к себе на второй, где свет имелся. Мама на смене, а папы нет. Однако с ним такое иногда происходило. Мама называла такое «загул». Папа уходил и несколько дней не появлялся дома. Когда возвращался, то около суток спал, а потом еще двое перемещался по квартире точно овощ, преследуемый перегаром. Всю ночь Нила провела в квартире одна. Слышала крики на улице. А еще проснулась чуть позже полуночи от странного звука. Слышались влажные шлепки, глубокое дыхание, словно по стене мимо окон полз огромный слизень. По крайней мере, именно такой образ пришел в голову сонной Нилы. Вообще ночь выдалась странной. Неспокойный. Снились кошмары, будто в стекло кто-то стучал, будто на улице кричали, будто в квартире сверху прибивали кого-то гвоздями к полу. Нила едва нашла силы, чтобы сползти с кровати, когда прозвонил будильник. Заварила себе растворимый кофе, хотя мама и не разрешала. Она, кстати, уже должна вернуться со смены. Видимо, задержалась, зашла в магазин за продуктами. Нила отхлебнула остывший кофе. В это хмурое утро ее не развеселил ни один из постов, ни один из видосиков, ни один из мемасов. Все казалось пресным, унылым и глупым. Нила глотнула кофе... И вышла из приложения социальной сети, но лишь за тем, чтобы открыть другое — видеохостинг. Тут же ей на глаза попалось видео, на обложке которого находилась собственная комната, снятая будто из кресла, в котором она сидела. Конечно, Нила понимала, такого быть не может. В конце концов, у нее типовая многоэтажка, подобных квартир по стране еще десятки тысяч. Однако Палец самостоятельно нажал на это видео, подписанное коротко. Страшное. После недолгой загрузки запись начала воспроизводиться. Нила увидела собственную комнату. Она поняла это по прошлогоднему календарю с Сергием Радонежским, по старым обоям с розовыми цветками, по чуть покосившейся двери, которая не закрывалась после падения на нее выпившего папы. Создавалось ощущение, что камера прикреплена к затылку. Невольно Нила обернулась. Помещение, она, естественно, находилась одна. Затем пощупала затылок. Камеры там не нашлось. Она вновь поглядела на экран. Там по-прежнему продолжалось видео. Нила почувствовала неприятный холодок в груди. Уже занесла палец над сенсорным крестиком, когда заметила что-то странное на экране. В коридоре показалось мимолетное движение. Словно двинулась одна из теней. Нила резко обернулась. Коридор как коридор, все тени на месте. Да и не мог же в конце концов видеохостинг показывать в прямом эфире ее квартиру. Она вновь посмотрела на экран. Сердце... На крошечное мгновение замерла, чтобы через секунду застучать сильнее и чаще. Из коридора теперь выглядывало что-то странное, но точно живое. Нила видела на черном лице красные глаза. Оно смотрело точно в камеру. Нила резко обернулась. Коридор за ее спиной выглядел как обычно, чуть мрачноватый, особенно в это хмурое утро. Она вновь поглядела на экран телефона. Черная тварь уже прекратила таиться и стояла в дверном проеме, едва не упираясь в него макушкой. Высокая, но худая, с длинными руками — Все ее тело покрывала густая черная шерсть. С чуть вытянутой морды прямо в камеру так и смотрели два красных глаза. Эта сущность походила одновременно на животное и человека. Нила ощутила угрожающий взгляд твари на затылке. Резко обернулась, готовая закричать «Позади никого, лишь все тот же мрачноватый коридор». Сердце гулко стучало, отдаваясь в ушах. Нила понимала, что в квартире не могло никого быть, дверь закрыта на замок. Скорее всего, это какая-то шутка, только она не могла понять, как подобную шутку вообще можно осуществить». Оставался, конечно, вариант, что это дичайшее совпадение, и видео снято точно в такой же квартире, с таким же древним ремонтом, с такой же покосившейся дверью и с прошлогодним православным календарем на стене. Нила заставила себя расслабиться, несмотря на то, что сердце продолжало стучать точно отбойный молоток. Повернувшись, глянула на экран. Черная мохнатая тварь. Уже стояла на полпути между входом в комнату и креслом. Уже отчетливее различалась немного вытянутая морда. Под верхней губой виднелись клыки. Тварь стояла неподвижно. Через экран смотрела прямо на девочку, которая ощущала затылком этот... Наполненный лютой ненавистью взгляд. Сразу обернулась. Позади никого. Все тот же мрачноватый коридор. Сердце бешено стучало. Нила чувствовала, что вот-вот расплачется от переполнявшего ужаса. Сказать, что видео страшное, не сказать ничего. Она моментально поняла, что дальше не будет его смотреть. Просто выключит. Нажать на сенсорный крестик в правом верхнем углу она не успела. Весь экран загораживал монстр. Виднелась лишь черная шерсть. На голову Нилы опустилась огромная лапа. Девочка почувствовала, как в груди... Моментально созрел и запросился наружу дикий, истошный визг, однако закричать не успела. Перед глазами крутнулась комната, и что-то громко-громко хрустнуло. Уже затухающим сознанием Нила поняла. Хрустели ее сломанные позвонки. Валера, папа Стаса, шагал к автобусной остановке и не мог узнать собственный город, город, в котором вырос. Брачный и неприветливый. В домах, мимо которых он шагал, горело крайне мало окон, в каждом не более двух-трех. Дворы настолько опустели от машин, будто все владельцы разом решили их продать. Прохожих он вообще не встретил. Ни одного. Когда уже выворачивал из-за угла дома к дороге, из глубины района донеслись частые хлопки. Валера мелькнула мысль «автоматная очередь». Он понимал, что подобное маловероятно, но не мог придумать, что еще могло издавать подобные звуки. Впрочем, недолго над этим и задумывался». Предстоящее собеседование волновало сильнее, ему нужна эта работа, она подходила просто идеально, устраивала по всем параметрам. Находилась на расстоянии шести автобусных остановок, зарплата чуть выше, чем по отрасли, в ДМС включена стоматология, предоставляется бесплатный абонемент в фитнес-центр с бассейном. В общем, не работа, а мечта! К тому же деньги в семье уже заканчивались. Почти все накопления проедены. Вскоре останется лишь зарплата жены, а на нее не сильно разгуляешься. Придется переходить на голый хлеб и каши. Первый человек в это хмурое утро ему попался на остановке. Женщина в легком темно-зеленом пальто стояла и тыкала в экран телефона. Валера остановился в паре метров от нее – Тут же увидел вывернувший из-за угла автобус. Вскоре тот подъехал к остановке. Валера обратил внимание, что салон практически пуст. Лишь на первых местах сидел бородатый мужчина, в зубах которого что-то торчало. Скрипнули тормоза, распахнулись двери. Валера пропустил женщину, вошел вследом. Оплатил проезд банковской картой, обратив внимание, что в кабине водителя... Слишком темно даже для этого хмурого утра. Впрочем, уже через пару секунд он об этом забыл. Автобус закрыл двери и тронулся. Валера двинулся в салон и тут же замер. В зубах бородатый мужчина сжимал нож. На левом плече его куртки красовалась нашивка с изображением орла, сидевшего на круглом венке, в центре которого свастика. Женщина прошла мимо странного пассажира с заметной опаской. Прошел мимо и Валера. Чудики и просто больные на голову люди встречаются. Причем, чем больше город, тем чаще. В это утро пришлось лишний раз убедиться в этом. Бородач просто смотрел в окно и не шевелился, фактически не представляя угрозы. Дальше автобус ехал без остановок, так как они пустовали. Женщина уткнулась в телефон, а Валера глядел в окно, поэтому обратил внимание, что за все время пути попалась лишь одна встречная машина, хотя по этой дороге даже в новогоднюю ночь плотнее движение. Из-за того, что автобус двигался без остановок, доехали быстро. Валера заранее подошел к двери, Когда открылось, покинул салон. В нужном здании горело множество окон. «Хоть где-то теплится жизнь», — про себя хмыкнул папа Стаса и Вики. Он бодрым шагом направился к зданию. В груди теплилась уверенность. Его примут. Он идеально подходил для этой должности. По крайней мере, ему так казалось. На парковке перед ходом стояло всего четыре иномарки, побитые ржавые и частично без стекол. Это никак не вязалось с тем, что компания себя позиционировала игроком мирового уровня. Впрочем, она таким и являлась, имея миллиардные контракты не только внутри страны, но и в Южной Америке, Африке и Азии. На ресепшене сидел древний дед с длинной седой бородой в обносках. Откинув голову назад, он спал. Из его распахнутого беззубого рта вырывался мощный храб, усиливавшийся эхом здания. Валерий остановился, поглядел на неисправные турникеты, на диванчик, из которого торчали пружины. Храп резко прекратился, когда папа Стаса и Вики поглядел на старика. Тот уже выпрямился и внимательно глядел на гостя. Что надо? Хрипло и с вызовом спросил он. На короткий миг Валерий подумал, что надо бы уходить. Где-то он упустил что-то важное. Не может это быть той самой фирмой, куда его пригласили на собеседование, даже несмотря на огромную вывеску над входом. Однако с губ все равно слетело. Мне собеседование назначено в девять. Собеседование? С таким недоверием произнес старик, словно это гость в потрепанном рване, а не он сам. Ну ладно, назначено, так назначено. «Чего ты тогда тут стоишь? Шуруй давай!» Небрежно махнул рукой на лифтовый блок. Валера, продолжая теряться в догадках от того, что происходит, сделал пару шагов, оказался за неисправными турникетами. «На какой мне этаж?» Посмотрел на старика, который вновь развалился на стуле и закинул голову, приготовившись спать. На этот раз он закинул босые и грязные ноги на белую клавиатуру. «Третий», — ответил он, — «только не вздумай ехать на лифте. Застрянешь и доставай потом тебя, недоноска. По лестнице подымайся, она там, рядом». В следующий миг он уже храпел. Валера подумал, что ослышался. Не мог же его оскорбить этот старик. Больше всего это утро походило на бесконечное кривое зеркало. Он без труда нашел лестницу, правда, на ней совершенно отсутствовало освещение. Пришлось включить фонарик на телефоне и подниматься так. Сильно воняло пылью, словно здесь не убирали лет двадцать. На втором этаже ему показалось, будто что-то большое чешуйчатое метнулось в один из темных кабинетов с границы тьмы и света. Подумал, что показалось. Поднялся на третий. Там оказался офис открытого типа. С потолка лился желтый свет, горели не все светильники. На столах царил бардак, некоторые компьютеры оказались разбиты. Во всем офисе сидели двое. Одна макушка виднелась вдалеке, за синей перегородкой. Второй человек сидел рядом со входом. Мужчина с трехдневной щетиной, положив ноги на стол, качался на стуле, залипая в телефоне. Рукава его белой рубашки закатаны. На груди виднелось пятно от кофе. Вновь валеры промелькнула мысль, что надо разворачиваться и уходить. Где-то он ошибся. Эта компания совсем не та, про которую он подумал. Он уже всерьез собирался повернуться и уйти, когда мужчина его заметил. «На собеседование?» — уточнил он. «Да», — кивнул папа Стаса и Вики. Мужчина поднялся со стула, бросил телефон в карман брюк. «Пошли за мной», — махнул рукой. Валера прошагал за ним до переговорной, три стены которой стеклянные, одна бетонная. Стеклянные, оклеены серой пленкой, поэтому снаружи не видно того, что происходило внутри. Заходи, мужчина открыл перед Валерой дверь. Подожди, я сейчас схожу за руководителем. Стоило папе Стаса и Вики войти, как дверь за ним закрылась. Первое, что бросилось в глазах в переговорной, — круглое отверстие в стене с красной надписью сверху. «Не смотри сюда!» По размерам оно чуть больше футбольного мяча. В переговорной, как и полагается, находился длинный закругленный стол, а вокруг стулья. Вся эта мебель выглядела так, будто ее подобрали на помойке, где она провалялась пару-тройку месяцев. Валера уже решил, что не останется здесь работать, поговорит с руководством и уйдет. О каких высоких зарплатах может идти речь, если в здании откровенный бомжатник, а на маленькую зарплату он не пойдет? Валера прошелся вдоль стола в поисках чистого стула. Глаза периодически соскакивали на дыру в стене, за которой чернела тьма. Наконец, нужный стул нашелся. Отец Стаса и Вики опустился на него, но лишь на край, ибо стул хоть и самый чистый, но в разводах, напоминавших пыльные. Глаза остановились на дыре. Соскочили на красную надпись сверху «Не смотри сюда». Несколько мгновений Валера сомневался. Даже оглянулся на дверь переговорной. Прислушался. В здании тишина. Тогда он поднялся и, крадучись, точно вор подошел к дыре. Ему пришлось наклониться, чтобы заглянуть в нее. В черноте показалось движение. Валера буквально кожей ощутил угрозу, но что либо предпринять не успел. Из тьмы на него что-то бросилось, опутало голову с склизким, холодным, затем потащила в дыру. Валера уперся руками в стену, открыл рот, но закричать не успел. В рот скользнуло это самое склизкое и холодное. чего то ему показалось, что это щупальце. Оно тут же проникло в горло, вызывая рвотные рефлексы. Скользнуло по пищеводу в желудок». Тем временем его голова уже оказалась втянута в дыру, а плечи застряли. «Правда, ненадолго», — Тянули настолько сильно, что кости начали трещать, ломаться. Что-то втягивало папу Стаса и Вики внутрь стены, безжалостно ломая. Закричать он не мог, ведь Чупальце уже целиком заполнило рот, едва его не разрывало. Оно проникало все глубже и глубже во внутренности человека, уже искало противоположный выход из тела, настойчиво и быстро пробираясь через кишки. Валера мычал от лютой боли во всем теле, кислорода едва-едва хватало. Потом его бросило на что-то мягкое, живое. Вокруг царила тьма. Слышалось шушание, чмоканье, щупальце нашло. Выход вырвалось наружу, с легкостью порвав штаны. После начало стремительно расширяться. Первым порвался рот, окончательно перекрыло дыхание. В голове запульсировало от нехватки кислорода. Боль в теле настолько усилилась, что из глаз брызнули слезы. Валери показалось, что время растянулось, превратившись в одну бесконечную секунду, наполненную невообразимой болью. Инстинктивно он попытался задергаться, но сломанное тело не слушалось. Потом он ощутил как начала лопаться кожа сразу в сотни мест. Последнее, что почувствовал, как его разорвало точно передутый воздушный шарик. Не прошло и трех секунд после смерти отца Стаса и Вики, как дверь переговорной открылась, туда вошла высокая и худая женщина в джинсах и черной футболке с белым принтом в виде перевернутой пентаграммы она несколько мгновений постояла внимательно осматривая помещение словно кандидат мог куда то спрятаться в конце концов ее взгляд остановился на дыре в стене и этот идиот туда заглянул буркнула она «Почему мне везет на идиотов? Ну, написано же!» После этих слов она вышла из переговорной, хлопнула дверью так, что та едва не рассыпалась на осколки. Алина, мама Стаса и Вики, вышла из подъезда и быстро направилась к углу дома. В первую очередь собиралась сделать то, чего муж не одобрял чего она ни в коем случае не желала детям – покурить. Валера думал, что жена бросила эту пагубную привычку еще десять лет назад. А она не бросила, не смогла. И эти десять лет стали худшими в ее жизни. Бесконечное желание никотина, бесконечный страх, что ее выведут на чистую воду. Она устала таиться и уже всерьез раздумывала плюнуть на все и сознаться. Однако знала, что в семье будет скандал, и пока не представляла, как его сгладить. Алина завернула за угол дома, остановилась возле глухой стены. Трясущимися руками нырнула в сумочку в потайной кармашек, где хранилась пачка тонких сигарет и сжигалка. Наконец, отрава оказалась в губах. Вспыхнул огонек зажигалки, горький дым с ментоловыми нотками ворвался в легкие. Алина выдохнула его и только теперь обратила внимание на окружающий мир. На то, какой он хмурый и неприветливый. На то, что нет людей, машин. На то, что в окружающих домах горит мало окон. Объяснений этому она не нашла. Решила, что в это хмурое утро весь мир кажется другим, будто из-за зеркалия. А еще поняла, что за первой сигаретой выкурит вторую, лишь после отправится на остановку. Впрочем, она так делала практически всегда. Откуда-то неподалеку донеслась серия сухих щелчков-хлопков, которые заметались по бетонным джунглям. От чего то Алине показалось, что это выстрелы, хотя она понимала, подобное вряд ли возможно. Уже затягиваясь в последний раз, она поглядела вправо, приготовившись выбросить туда окурок. Там, у глухой стены дома, В небольшом углублении скопилась гора ее предыдущих окурков. Размокшие, пожелтевшие, использованные, все когда-то нужные. От чего то у Алины сложилось впечатление, что эти окурки походят на людей на кладбище. Такие же выгоревшие, такие же использованные, такие же бесполезные. В этот момент она обратила внимание на собственную тень на стене дома. Тень как тень, ничего особенного, если не считать факта, что в это хмурое утро нет теней. Алина щелчком отправила окурок к его собратьям. Нырнула в сумочку за новой сигаретой и зажигалкой, Вновь разгорелся огонек, в легкий ворвалась очередная порция горького дыма с нотками ментола, сделав несколько затяжек, мама Стаса и Вики зачем-то глянула на стену, на тень. Черноватая субстанция копировала ее движение. Алина уже собиралась отвернуться, когда тень взяла и подняла руку с сигаретой к голове. Затянулась и выпустила едва видимую струю дыма. Арина даже поглядела на собственную правую руку сигаретой, находившуюся в районе бедра. Затем несколько мгновений смотрела на затянутое низкими тучами неба. Первое, что пришло в голову, докурилась. Видимо, это опухоль в голове. Начались галлюцинации. Когда-то ей попадалась информация, что от опухолей головного мозга такое может случаться. Однако из того же источника помнила, что галлюцинация – это уже одна из крайних стадий, когда опухоль разрослась настолько, что начинает давить на прилегающие участки мозга. А как же головная боль, слабость, исхудание, повышение температуры? Или в сигареты попросту что-то подмешали? Алина еще раз оглянулась на стену дома. Тень по-прежнему находилась там. Теперь в правой руке она держала не сигарету, а что-то длинное, заостренное. Мама Стаса и Вики быстро отвернулась, поднесла задрожавшую руку к рту, сделала глубокую затяжку и на выдохе кашлянула. В этот момент ее озарило. В руке тень держала большой нож. Желаю в этом Удостовериться Алина обернулась и увидела, что ее собственная тень стояла с поднятой правой рукой, в которой по-прежнему находился нож. В следующий миг рука опустилась. Мама Стаса и Вики коротко хекнула, раскрыв рот. Сигарета выпала из пальцев. В следующий миг на асфальт грохнулась и Алина. Ее ноги мелко-мелко затряслись. Из места на теле, где шея переходила в плечо, толчками рвалась кровь. Сигарета дымилась. Тень с ножом в руке стояла и наблюдала за смертью человека. «Мама Стаса!» И Вики упорно боролась со смертью еще около минуты, затем последний раз крупно вздрогнула и навсегда замерла. Тень повернулась и ушла по стене за угол дома. Осталась лишь сигарета, которая дымилась, пока огонек не достиг фильтра. «После на асфальте лежали лишь пепел от сигареты и оболочка от человека». Стас с сестрой ехали в лифте. На зеркале появилась корявая надпись, которую мальчик прочесть не мог, точнее мог, но не понимал ее смысла. В кабине висела полутьма, работали не все лампы на потолке, Ехал бы Стас один, чувствовал бы себя некомфортно. Однако одному ему еще не разрешали ездить, хоть он и знал, что надо делать, если застрянет. Двери кабины раскрылись. Брат с сестрой вышли в темный подъезд. Лампа не сожглась автоматически, как всегда случалось прежде. Пришлось пробираться к выходу в полутьме. Отчего-то Стасу показалось что вокруг появилось сразу множество паукообразных монстров, сидевших на потолке, пожиравших его жадными взглядами. Наконец Стас и Вика оказались на улице, спустились по ступеням крыльца, когда сестра вдруг остановилась. «Слышь, подкидыш, я кое-что забыл», забыла, сказала она. «Стой здесь, я сейчас приду». Она повернулась и направилась к подъезду. «Я с тобой!» Мальчику хватило лишь мимолетного взгляда, чтобы понять. Мир выглядит не так, как накануне. Он стал иным, жутким. Я сказала стоять здесь. Остановилась и обернулась сестра. «Или ты, какашка собачья, утром уши не чистил? Слышишь плохо?» И она совершенно неожиданно... Хлопнула его ладонью по левому уху. Этот удар оказался не настолько больным, насколько обидным. Впервые сестра его ударила. Его даже родители не били, лишь в угол ставили. Довольная результатом, сестра скрылась в подъезде. Стас еще несколько мгновений смотрел на тяжелую металлическую дверь, которая закрылась и отсекла его от привычного мира. Впервые он оказался на улице в одиночку, причем в прямом смысле слова. Оглянувшись, не увидел ни единой живой души. Родной двор выглядел мрачно и непривычно. Все вроде бы знакомое — При этом мальчик чувствовал, что оно чужое. Больше всего на свете Стас хотел домой. Он даже сделал шаг назад к подъездному крыльцу. В этот момент увидел горбатую старушку, ковылявшую через детскую площадку. Он мог поклясться, что мгновение назад там не было никого. Конечно, мальчик подумал, что попросту не увидел пожилую женщину. Присутствие еще одного человека неожиданно придало сил. Стас отошел чуть от подъезда, остановился у оградки палисадника, принялся дожидаться сестру, которая должна отвезти его в школу. Старушка шла явно к нему. Миновала качели, песочницу. В руках держала небольшую синюю бесформенную сумку, смотрела под ноги, но периодически поглядывала на цель, на мальчика. Наконец она подковыляла к проезжей части, перешла ее и остановилась в паре шагов от ребенка. Их глаза встретились чего то у Стаса возникло невероятное желание послать этого человека так далеко, насколько он умел. Однако мама с папой с детства его учили, что старших надо уважать. К тому же он и самому себе не мог объяснить это желание. Старушка, не отрывая хищного взгляда от мальчика, Нырнула в синюю бесформенную сумку, чтобы в следующий миг достать конфету в золотистой упаковке. Протянула сладость ребенку. — Держи, кушай, — произнесла она противным скрипучим голосом. — Вкусная! Стас зачем-то взял конфету. Однако раскрывать и есть не спешил. Родители вообще говорили ничего не брать у незнакомцев. Однако старуха была такая древняя, что он мог от нее уйти быстрым шагом, уж не говоря о том, чтобы убежать. Что она могла сделать? А конфета большая, красивая и наверняка жутко вкусная. Мальчик решил, что ему ничего не угрожало, а родители предупреждали явно о чем-то другом. Он развернул конфету, оказавшуюся шоколадной. Кушай! Кушай! ухмыльнулась горбатая старушка. Целиком ее в рот суй, так вкуснее! Стас так и поступил. Сунул. Конфету в рот целиком. Старуха сказала правду. Конфета оказалась вкусной. От наслаждения даже хотелось перекрыть глаза. Однако мальчик, не отрываясь, смотрел на престарелого человека. Со старухой что-то происходило. Но он не мог понять, что именно. Через мгновение осознал. Ее морщины разглаживались, Волосы приобретали цвет. Горб исчезал. Она выпрямлялась. Стас с немым удивлением наблюдал За преображением старухи, жуя конфету. Он даже позабыл о ее вкусе, Перед ним уже стояла совершенно не старуха, а русоволосая, красивая женщина лет тридцати, которая с каждой секундой становилась все моложе, а старухе теперь осталось лишь воспоминание да одежда. Мальчик проглотил пережеванную конфету, но множество ее частей осталось между зубов, Язык непроизвольно полез между двумя верхними, чтобы вычистить оттуда сладкие остатки. Стоило лишь слегка надавить языком, как оба зуба с легким хрустом вывалились, упали на язык. Ничего не понимая, Стас поднес ладонь ко рту. Рука показалась чужой. Сфокусировав на ней взгляд, мальчик увидел, что она морщинистая, страшно худая, из желтой кожи в пигментных пятнах. Непроизвольно он вскрикнул и отпрыгнул назад, выпавшие из челюсти зубы выскочили изо рта, запрыгали по асфальту. Красивая и молодая девушка, еще минуту назад бывшая с огбенной древней старухой, улыбалась. Однако в ее глазах плескалась злоба. Ноги не удержали Стаса, он упал на попу, прямо на асфальт. Портфель оказался настолько тяжел, что с ним он не смог подняться. Спешно выбравшись из лямок, мальчик с огромным трудом встал на ноги. Колени не гнулись, силы отсутствовали. Стас глядел на собственные руки и не узнавал их. Глаза наполнились слезами. «Беги, беги!» — проворковала девушка. «Прячься в нору, где ты скоро издохнешь, глупый щенок!» И Стас побежал. Точнее, пошел. Ноги едва слушались, шаркали, волочились. Рука тряслась, пока он тыкал в кнопки домофона. Про портфели думать забыл. Чего? Послышался из динамика хриплый голос сестры. Открой, взвыл Стас. Я не знаю, что со мной. Открой. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом домофон запищал. Стас с огромным трудом сумел немного приоткрыть дверь, скользнул внутрь. Перед тем, как дверь закрылась, он увидел ухмылявшуюся, красивую русоволосую девушку, которая игриво помахала ему пальчиками на прощание. Идти становилось все труднее и труднее. Ноги заплетались, не слушались. По лестнице пришлось подниматься, опираясь на перила. Стас даже позабыл, что опасался ехать в лифте в одиночку. Просто клацнул на кнопку и дождался кабины на темном первом этаже. Однако темнота его уже не пугала. Он чувствовал, случилось что-то очень-очень страшное. И не только с ним. Со всем миром. Наконец кабина открылась на его этаже. Сестра ожидала его на лестничной клетке уже в пижаме и домашних тапках. «Там какая-то старуха!» — начал мальчик, бросаясь к ней. «Не подходи ко мне, уродец!» — взвизгнула Вика и отшатнулась. Стас застыл, хлюпнув носом и смахнул слезы. «Это же я!» Проблил он. Сестра всмотрелась. «Точно!» — улыбнулась она. «Ты?» — не ожидала тебя больше увидеть, — честно призналась она. «Думала, тебя какая-нибудь тварь загрызет. Ладно, входи, раз пришел. Тебе все равно скоро сдохнуть придется, подкидыш недоношенный». Она его вдруг схватила за шкирку и с легкостью втащила в квартиру, затем хлопнула дверью. Не позволив разуться, протащила к шкафу, в дверцу которого вделано ростовое зеркало. «Смотри, какой ты теперь красавчик!» Стас не понял, кого он увидел. Перед ним стоял старый. Сморщенный карлик с седыми, местами вылезшими волосами. Худое тело карлика мелко-мелко тряслось. Одежда на карлике оказалась такая же, как на Стасе. И тут его осенило. Он ведь смотрел в зеркало на самого себя. Только что с ним стало? Почему он покрылся морщинами так, словно постарел? «Похоже, ты скоро умрешь, недоносок чертов!» хихикнула Вика, как и твои родители, которые уже, скорее всего, сдохли. «Почему ты так говоришь?» Стас повернулся к сестре, сжал кулаки. Ты сама на себя стала не похожей. Ты словно не моя сестра. И родители, они же и твои. Стоп, стоп! Замахала ладонями перед его лицом Вика. Начнем сначала. Я не твоя сестра. И она схватила его за шиворот, затащила к себе в комнату. Вика отпустила брата, чтобы взяться за матрас на кровати. И с легкостью поставить его. Под матрасом обнаружились ламели. А уже под ламелями на полу Лежала Вика, его сестра. Светловолосая девочка, которую он любил. А стекленевшими глазами Она смотрела в бесконечность. «Вот она, твоя сестра!» Ткнула в труп другая Вика. «И твои родители — это не мои родители!» «Ты находишься в третьем мире!» «В моем мире!» Ее губы растянула хищная улыбка. «Может быть, Стасу показалось?» Но зубы сестры, не сестры, стали длиннее и острее. Я нашла путь ваш, скучный и жалкий мирок. Блеклую тень первого мира, сказала Вика. И хочу там вдостально резвиться, пока дверь не закроется. Она подошла к зеркалу, в котором отражалась комната, к зеркалу, которое накануне лежало на столе подняв ногу, попросту перешагнула в него. Оказалось по ту сторону. Стас вдруг почувствовал ужасную боль в груди. Она оказалась такой острой, что перехватило дыхание, и подкосились ноги. Уже через мгновение он лежал на полу, хватал ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Он хотел позвать на помощь, хотел расплакаться, но сознание затмевало всепоглощающая боль. На его краю крутились последние слова, сказанные «сестрой, не сестрой». Я нашла путь в ваш, скучный и жалкий мирок, блеклую тень первого мира, и хочу там вдостально резвиться, пока дверь не закроется. Он не знал, что это за тварь, но точно понимал, она убила не только его сестру, но и родителей, а еще убила его. И убьет еще много людей.